8. Стрелок постоял, покачиваясь из стороны в сторону Подумал, что едва не отключился Конечно, виновата жара Это проклятая жара Дул ветерок, но такой сухой, что не приносил облегчения Он достал бурдюк с водой, прикинул по весу Сколько ее осталось? Понимал, что не стоит пить. Не пришло время пить, но все равно сделал глоток. На мгновение почувствовал, что он совсем в другом месте. Возможно, в самой башне. Но пустыня коварна и полна миражей. А темная башня стоит в тысячах колес. Воспоминания о том, что он только что поднялся по тысячам ступеней, Заглянул во многие комнаты, со стен которых на него смотрели многие лица, уже пропадала таяла, я дойду до нее, подумал он, щурясь на безжалостное солнце. Клянусь именем моего отца, дойду. И, возможно, на этот раз, если ты попадешь туда, Все будет иначе, прошептал голос. Разумеется, голос обморочного состояния, до которого так легко может довести пустыня. Потому что о каком другом разе могла идти речь? Он здесь и нигде больше не ни дать не взять. У него нет чувства юмора, и он не может похвастаться богатым воображением. Но он непоколебим. Он – стрелок, и в сердце, пусть и в самой глубине, еще чувствовал горькую романтику своего похода. «Ты из тех, кто никогда не меняется», – как-то сказал ему Корт. И в его голосе Роланд мог в этом поклясться, – звучал страх. Хотя с чего Корт мог бояться его, мальчишки, Роланд сказать не мог. Это станет твоим проклятием, парень Ты износишь сотню пар сапог на пути в ад Иванней. Те, кто не извлекает уроков из прошлого Обречены повторять его И его мать Роланд, почему ты всегда такой серьезный? Никогда не можешь расслабиться Однако голос прошептал это снова Иначе На этот раз, может, будет иначе. И Роланд вроде бы уловил запах, отличный от солончака и без травы. Подумал, что это аромат цветов. Подумал, что это аромат роз. Он перебросил мешок со снаряжением с одного плеча на другое. Коснулся рога, который висел на правом бедре. Древнего рога, в который когда-то трубил Артур Эльцкий. Так, во всяком случае, говорила история. Роланд отдал его Кадберту на Ерихонском холме. А когда Кадберт пал, Роланд задержался ровно настолько, чтобы поднять рог и выдуть из него пыль смерти. «Это твой сигул Прошептал умолкающий голос который принес с собой нежно-сладкий аромат роз. Запах дома в летний вечер, о потерянного! Камень, роза, ненайденная дверь. Камень, роза, дверь. Это твоя надежда, что на этот раз все может пойти иначе, Роланд что тебя может ждать покой. Возможно, даже спасение. Пауза, а потом... Если ты устоишь, если не уронишь чести... Он покачал головой, чтобы прочистить мозги. Подумал о том, чтобы еще глотнуть воды. Отказался от этой мысли. Вечером, когда он разожжет костер на кострище Уолтера, тогда и попьет. А пока... А пока следовало продолжить путь. Где-то впереди высилась темная башня. Но ближе, гораздо ближе был человек... Человек ли? Кто это знал? Который, возможно, мог рассказать ему, как добраться туда... Роланд не сомневался, что поймает его, а когда поймает, человек этот заговорит. «Да, да, да! Говорю это на горе, чтобы ты услышал в долине! Уолтер будет пойман, и Уолтер заговорит!» Роланд вновь прикоснулся к Рогу, и прикосновение это странным образом успокаивало, словно он никогда раньше не касался его. Пора идти. Человек в черном ушел в пустыню, и стрелок двинулся следом. 19 июня 1970 года, 7 апреля 2004 года. Я говорю Богу, Спасибо.